Перевод Тютчева Радости горя в живом упоенье Думы сердце в вечном волнении В небе ликуя, томясь на земли, Страстно ликующий, Страстно тоскующий Жизни блаженства В одной лишь любви